Напоследок он вывалил на траву огромные сапоги, столь уродливые и бесформенные, что я их почти испугался. Надень, великодушно предложил он. У тебя он какая красота на ногах. Не убережёшь, это же болото. Я всё взвесил и понял, что он прав. Мои мокасины были мне дороги не только как память о доме, не летать, ни тем более ходить босиком я не умею. Я быстро переобулся, удивляясь тому, что не поместился в один из этих чудовищных сапогов целиком. И мы занялись пешей ходьбой по болоту. Сделав несколько шагов, мой приятель оказал мне неоценимую услугу. Ноги увязли почти по щиколотку. Я заметил, что у самого Мессены была совершенно особая, нелепая, но идеально подходящая для данных условий походка. Он шёл короткими шагами, высоко поднимая ноги.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 Я послушно остановился. «Чтоб пришли?» Он кивнул и указал пальцем вперед. «Видишь кочки?» «Вон под кочками они и сидят. Хорошие взрослые Греу, худые и голодные. Из таких получаются самые лучшие дерьмоеды. Беу тоже ничего, но их сначала надо дрессировать, очень уж глупые. Все норовят земли нажраться, а потом от дерьма нос воротят». Впрочем, для себя я всегда оставляю БЭО. Их гораздо меньше, поэтому мне все завидуют. Ещё бы, с сарказмом сказал я. Как такому не позавидовать? Мэссенс с энтузиазмом закивал. Он абсолютно не уловил моей иронии, а ну и к лучшему. И как ты их будешь ловить? с любопытством спросил я. Сейчас увидишь. Только держись в стороне и помалкивай. У тебя же нет шлема. А это обязательно? встревожился я. Как тебе сказать? В общем-то совершенно не обязательно, если только ты не собираешься поохотиться на Грэл. Любезно подарив мне сие объяснение, Мсн я глазам своим не поверил, принялся лупить дубиной по своему шлему, не снимая его с головы, можете себе представить. Он выдерживал какой-то своеобразный ритм, от которого мне стало не по себе. Почему-то начало подташнивать, да и голова тут же заныла, словно ко мне вернулось давно позабытое похмелье. Сколько можно-то? Сам, мессен, судя по всему, чувствовал себя просто великолепно. Он ещё и пританцовывать начал, как увлёкся. Мулейжайшая к нам кочка тем временем зашевелилась. Только сейчас я понял, что на ней сидело трое существ, очень похожих на дермоедов, которого я видел вчера во дворе у Мессена. Правда, они были повыше и гораздо тоньше. Греул, как он их величал, были голые, безволосые, с блестящей кожей цвета хаки. Они сливались с тёплым мокрым грунтом и такой же тёмной растительностью. Неудивительно, что я не сразу их углядел. Мимикрии, называется, насмешливо подумал я и внутренне содрогнулся, поскольку вдруг осознал, какая невероятная, непреодолимая пропасть отделяет меня от того мальчика. который когда-то узнал это мудреное слово в средней школе на уроке зоологии, по которой у него всегда были пятерки. Да уж, вот это я понимаю достижения. Греу тем временем неторопливо брели навстречу Мессену. Я заметил, что в своих тонких, свисающих почти до земли руках, они сжимали дубинки, не такие огромные, как у моего приятеля, но все-таки вполне внушительные.